Книга четвертая. Революция. Глава первая. Подвластные земли до времени Грахов. Дела в Испании. Вериаф. Борьба с Нуманцией. Дела в Греции и на Востоке. Отношение к Карфагену и начало последней борьбы. Сципион и Миллиан в Африке. Борьба под стенами Карфагена. Взятие и разрушение Карфагена, провинции Африка и Македония, разрушение Каринфа, присоединение царства Пергамского, дела в Сирии, образование Парфианского царства. С падением Македонского царства все области от столпов Геркулеса до Устья Нила подпали владычеству римлян, и это владычество стало обращаться в тяжелый гнет. В бесплодной борьбе с ним или в тупой покорности ему гибли подвластные Риму народы. Первые значительные события после изложенного в предыдущих главах совершились на Пиренейском полуострове. Здесь жили в пестром смешении иберы, кельты, финикийцы, эллины, римляне. Самые различные цивилизации приходили здесь в столкновение. После того, как в 179 и 178 годах тиберий симпроний Грак организовал здесь римскую провинцию, на полуострове в течение почти 25 лет не нарушалось спокойствие. Но в 154 году возникли столкновения римлян с лузитанами, и последние одержали ряд настолько серьезных успехов, что римляне поспешно отправили туда сильные подкрепления и новым консулом-главнокомандующим разрешено было вступить в должность не 15 марта, как было всегда прежде, а 1 января, с того времени этот день и считается началом года. В течение двух лет дела римлян шли все хуже и хуже. Многие подвластные им города отложились. Только в 152 году Марцел одержал несколько успехов и в 151 году заключил почетный для римлян мир. Явившийся на смену Марцеллу новый римский главнокомандующий возобновил, однако, войну без всякого повода со стороны испанцев. В течение 161-150 годов он жестоко расправился с жителями нескольких городов выразивших покорность, и потерпел серьезные неудачи в битвах. Вообще, в этой войне римляне действовали в открытом поле столь неудачно и бесславно, а в сношениях с противниками так вероломно и бессовестно, как никогда».